Нажимаешь педаль газа, а машина в восторге несет тебя. Бывают машины, берущие сильно, но жестко. Особенно помню одну такую 60-сильный Митчель. Все ощущения на автомобиле другие. Чувствуешь тягу и покой, или тягу и тоску. Но все на основе ощущения упирающегося в тебя движения. Трансатлантический переход я не видел, но люблю его и понимаю. Должно быть очень хорошо танцевать на полу, который идёт, соlлаваться и думать, когда мысли немножко отстают от движения, как сердце при опускании лифта. Это похоже на мысли под музыку, но лучше. Похоже на разговор Долохова в Войне и мире под пение Ах "Вы сине мои сине", когда он не смог поссориться с товарищем. Рождается новый мир. Новое ощущение, ещё не все их замечают. Нашу землю тянет куда-то на буксире. Твоя сестра сидела как-то в доме печати в Москве. Было, вероятно, холодно, много газетного народа, а она же сидела с Постернаком Борисом. Он говорил как обыкновенно, слова бросал кучной толпой то в одну, то в другую сторону, и самое главное не было сказано. Самое главное слово А сам Постернак был таким хорошим, что я его сейчас опишу. У него голова в форме яйцеобразного камня, плотная, крепкая, грудь широка, глаза карие. Марина Цветаева говорит, что Постернак похож одновременно на араба и на его лошадь. Постернак всегда куда-то рвётся, но не истерически, а тянет, как сильная и горячая лошадь. Он ходит, а ему хочется мстись, далеко вперёд выбрасывая ноги. Пастернак сказал твоей сестре после многих непонятных слов. «Вы знаете, мы как на пароходе». Этот человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки дома печати, тягу истории. Он чувствует движение, его стихи прекрасны своей тягой. Строчки их рвутся. и не могут улечься, как стальные прутья, набегают друг на друга, как вагоны внезапно заторможенного поезда. Хорошие стихи. В Берлине Пастернак тревожен. Человек он западной культуры, по крайней мере, ее понимает, жил и раньше в Германии, с ним сейчас молодая, хорошая жена, он же очень тревожен. Не с попытки закруглить письмо, Скажу, мне кажется, что он чувствует среди нас отсутствие тяги. Мы беженцы. Нет, мы не беженцы, мы выбеженцы, а сейчас сидельцы, пока что. Никуда не едет русский Берлин. У него нет судьбы, никакой тяги. Это чётливо я это чувствую. Может быть, тебя привлекают чужие люди, англичане, американцы? Может быть, тебе скучно с нами, потому что ты тоже чувствуешь это. У тех людей есть механическая тяга, тяга трансатлантического парохода, на палубе которого хорошо танцевать джигги. Мы теряем свою женщину. Нужно уже думать о себе. Мы мужчины-двигатели внутреннего сгорания. Наше дело бурлачить. Для палубы у нас нет бальных башмаков. Письмо 17. -е. О неизбежности и предсказанности развязки. В ожидании ее корреспондент пишет сперва о Гамбурге, потом о Сереньком в полоску Дрездене и, наконец, о городе готовых домов в Берлине. Дальше речь идет о кольце, через которое пройдеты все мысли автора, о ночном пути его под двенадцатью железными мостами и о встрече. И еще о том, что слова бесполезны. Совершенно спутался, Аля. Видишь ли, в чем дело? Я одновременно с письмами к тебе пишу книгу. И то, что в книге, и то, что в жизни, спуталось совершенно. Помнишь, я писал тебе про Андрея Белова и про метод? В любви есть свои методы, своя логика ходов, без меня и без нас установленная. Я произнёс слово любви и пустил дело в ход. Началась игра, где любовь, где книга, я уже не знаю. Игра развивается. На третьем или четвёртом печатном листе я получил свою шах и мат.